19 апреля Деникин перевел армию в Леженку, памятную по первому серьезному бою. На сей раз это село не сопротивлялось. Только на другой день утром красные начали обстрел со стороны станции Лопонской. В просторе безоблачного неба появились желтые ядовитые дымки разрывов. Ивлев сидел у окна и зарисовывал профиль Глаши. Не вычеркнула ли она его из памяти? Догадывается ли, что жив и тоскует по ней? В комнату вбежал Родичев и, проходя на чистую половину дома, к Маркову сказал, «Снаряд попал в лазарет. Убита сестра Милосердия и ранен врач». Ивлев попробовал рисовать дальше, но острая тревога пронзила его и заставила бросить карандаш, выбежать на улицу. Несколько новых снарядов разорвалось над крышами ближайших домов. Увидя падающие на землю ветви и сучья, Ивлев стремглав побежал к школе. Трупы врача и сестры милосердия уже лежали во дворе. Обсыпанные известковой пылью, они мало чем разнились один от другого. Ивлев остановился у женского трупа, но тут же, за санитарной телегой, увидел инну, бинтующую голову казаку, сидящему на земле. Вздох облегчения вырвался из груди Ивлева, и он уже спокойно, неторопливыми шагами подошел к Инне и с несказанной любовью поглядел в ее большие глаза, отражавшие густую синь неба и зелень серебристой листвы молодых тополей, от ветра шумевших над головой. «Слава Богу!» — сказал он, увидев эти глаза. Вскоре в школьном дворе появился и Алсуфьев. Он тоже, обрадовавшись тому, что Инна невредима, перевел дыхание и сообщил. Оказывается, Леженко — большевистское село. В нем спрятались три красноармейца, и это они по телефонному проводу, скрытому под землей, отлично корректировали стрельбу своей артиллерии. Вот почему снаряды так близко ложились вокруг наших штабов. Вечером 19 апреля Деникин отправил в Егорлыкскую, осаждаемую большевиками, первый конный полк генерала Богоевского и вторую бригаду, чтобы ударить по красным отрядам сразу с двух сторон, то есть со стороны Мечетинской и Гуляй-Борисовки. В Леженке остался Марков с кубанским стрелковым полком и конницей Эрдели. Под вечер на блеклом небосводе, чуть тронутом золотыми отблесками заходящего солнца, вновь начали рваться и сверкающими снопами рассыпаться снаряды красных. А с наступлением темноты Звездное небо то и дело полыхало зловещими красноватыми отцветами. На рассвете, когда едва позеленело на востоке, красноармейцы густыми цепями надвинулись на Леженку. Пришлось на фланги бросить конницу Эрдели. Красноармейцы залегли за увалами и не подпустили к себе конницу. С наступлением дня положение не улучшилось. Несколько раз Марков посылал Ивлева с записками, наспех написанными на клочках бумаги, в штаб к Романовскому, требуя подкреплений. Шли дни страстной недели. В пятницу и субботу в станичной церкви, несмотря на пальбу, шло торжественное богослужение. Из храма выносили плащаницу. Ивлев вспомнил, с каким необыкновенным великолепием производился вынос ее в пору его гимназических лет. Сколько тогда на площади у Белого собора собиралось народу городской знати, каким значительным мрачным казалось богослужение, а дома уже пахло ванилью, теплом только что испеченных больших сдобных куличей. Мать вместе с прислугой и бабушкой готовила новые и новые пасхальные блюда, в большой миске красились яйца — Кухарка усердно взбалтывала густую сметану с желтками, в духовке зажаривались гуси, залепленные в тесто. Сергей Сергеевич обычно привозил в Фаэтоне рогожный мешок, полный бутылок сухих и десертных вин, корзину, доверху заложенную кульками с грецкими орехами, коробками шоколадных конфет и шоколадными тортами, обвязанными золотистыми шнурками, ящики с мандаринами итальянскими апельсинами. Во всех комнатах уже блистали чисто вымытые полы, от легкого осеннего ветерка на окнах вздымались кружевные накрахмаленные занавески, во дворе вытряхивались ковры, зимнюю одежду пересыпали нафталином. Нет, ни к одному празднику в году так не готовились, как к Пасхе. А в первый день праздника после заутрени, под неумолчный звон всех городских церквей Радостно было на улицах. За домом, в саду необыкновенно дружно звенели разные пичуги, улыбалось, играло солнце. О днем по дворам ходили бродячие оркестры, играя старинные вальсы, и ликующий праздничный трезвон колоколов чудесно сплетался с протяжными и немного грустными звуками медных труб, корнетов и флейт. Сколько во всем было яркой полноты жизни, каким сияющим казался мир! Именно так вспоминалось теперь Ивлеву. Недалеко от убогой сельской церкви в воздухе с треском разорвалась шрапнель, осколки и кортечь посыпались на крышу храма. Небольшая толпа женщин и старух, шедшая за плащаницей, с визгом разбежалась. Ивлев поспешно зашагал к штабу командующего. Встретив на крыльце Долинского, сказал ему Какой патриархальный! Мирной жизнью жили наши родители. Как далеко все это было от нашего сегодня. «Вот из-за родительской патриархальности мы теперь и страдаем», — Долинский рассерженно бросил цигарку на землю. «В Европе ничего подобного уже не будет, потому что там интеллигенция живет иным ритмом. Их инженеры, архитекторы, врачи, педагоги давно уже перестали выращивать из своих детей революционеров разных мастей». А наши вплоть до 14-го года жили гоголевскими Маниловыми. И когда после отречения Николая II власть, как созревший плод, свалилась им в руки, они не могли распорядиться ею. Вот мы и получили в качестве возмездия за маниловскую мечтательность, за гуманизм прошлого века, за уродливое пристрастие к малым делам, за слюнтяйский либерализм, гражданскую войну во всей красе. Нет, презираю я русских интеллигентов. Они способны были воспитать и прославить только истерических крикунов типа Керенского. Снаряд разорвался шагах в тридцати от дома, из какого-то окна посыпались стекла, в коридорчик вышел Романовский и приоткрыл дверь к Деникину. «Антон Иванович, не перейти ли вам на время обстрела в мой штаб? Он хоть в каменном доме?» Деникин, читая записку Маркова, в ответ только отрицательно покачал головой. «Сейчас пришло от Глазина по сообщению», — сказал он. «Егорлыкская свободна. Наши соединились с донскими казаками». «Следовательно, нам сегодня нужно будет перебазироваться со своим штабом в Егорлыкскую», — решил Романовский. Потом обратился к Ивлеву. «Маркову передайте, надо задержаться на сутки в Леженке». А завтра пусть кружным путем идет в Ягорлыкскую. Да, кстати, — прибавил он, — пусть генерал завернет на полустанок Целина и выбросит оттуда отряд анархистов. А чтобы анархисты не вернулись, следует поосновательней испортить путь железной дороги в нескольких местах. Разрешите ваше превосходительство идти? Да, идите. Но, впрочем, поручик, мне пришла мысль, вдруг остановил Ивлева Деникин. Я в вашем альбоме видел наброски лица Лавра Георгиевича. Не смогли бы вы написать хотя бы карандашом или углем небольшой портрет Корнилова? Могу, ваше превосходительство. Тогда сегодня же берем вас с собой в Егорлыкскую, — решил командующий. Поздно вечером, покинув Леженку, Ивлев ехал на своей гнедой рядом с Романовским и Деникиным. Предпасхальная ночь тихо помигивала множеством крупных и мелких звезд. Где-то далеко-далеко в темной степи, почти на горизонте, на фоне бархатно-черного неба появилось багровое полотнище пожара. Разрастаясь и ширясь, оно то стремительно вздымалось ввысь, то, кланяясь, земле медленно не спадало. Следя за причудливой и зловещей игрой далекого Зарева, Ивлев слушал разговор Романовского с Деникиным. «Боевое счастье вновь стало улыбаться», — говорил Романовский. «Богаевский разметал отряды большевиков под Гуляй-Борисовкой, Глазинаб занял станицы Мечетинскую и Когольницкую. Каждая из этих станиц, как сообщил Богаевский, дала по боевому полку отличных донских рубак». Ивлев чтобы лучше слышать генералов, чуть подогнал гнедую. «Вот, два месяца назад, начиная поход, — продолжал Романовский, — проходили мы этой дорогой. Когда мы оказались сильнее, тогда или теперь?» «Я думаю, теперь. Жизнь толкла нас в своей чертовой ступе и не истолкла. Закалились терпение и воля. И вот эта наша сопротивляемость, которая не поддается теперь никаким ударам, «Что ж, Иван И. Павлович, — отозвался Деникин, — глядя вдаль, — как говорит внутренний голос, мы теперь одолеем!» Гнидая неожиданно споткнулась, Ивлев едва не вывалился из седла. Однако он явственно уловил слова Романовского. «Мне кажется, теперь выйдем на широкую дорогу. Но зависеть это будет от двух процессов, к сожалению, не подвластных нам» продолжающегося распада старого и сложения новых народных сил. Ивлев натянул поводья, уселся в седле поудобней. — Да, теперь, — раздумчиво заключил Романовский, — народные силы будут бороться, а мы, в зависимости от течения борьбы, одолеем их или пропадем. Прежде подобного рода рассуждений Ивлев не слышал от генералов, Они, оказывается, верно смотрят в корень дела. Народ многое решит. Только какими путями, какими средствами Деникин и Романовский будут привлекать на свою сторону под свое начало народные массы? Найдутся ли у них достаточно яркие и симпатичные народу лозунги? Что будут они обещать России? В этом, конечно, уже назрела жизненная необходимость. Неизвестный степной хутор тихо догорал, бросая кровавые отблески в темную степь и в звездное небо. В полночь подъехали к станице. На въезде в Ягорлыкскую в сумраке ночи обрисовались черные фигуры казачьей заставы. — Стой, кто едет! Офицеры-донцы, двигавшиеся впереди, объяснили. — Главнокомандующий со штабом, Казаки почтительно поднесли руки к папахам и выпрямились на конях. В станице было темнее, чем в поле, хотя почти во всех домах светились окна. Дворы были полны лошадьми, людьми, по улицам сновало немало народу. В сопровождении большой свиты штабных офицеров Деникин и Романовский направились на центральную площадь, где всеми окнами светился храм. Шла пасхальная служба. У ворот церковной ограды генералы спешились. За ними в церковь через двор, полный всякого люда, проследовали адъютанты. Сняв фуражку и войдя в храм, Деникин сказал: Для донцов радость светлого праздника сегодня соединилась с радостью избавления от большевиков. Толпа молящихся широко расступилась. Как только Деникин и Романовский стали перед царскими вратами, тотчас же вышел во всем светлом священник и громогласно молодым баритоном провозгласил «Христос, воскресе!». Тысячная толпа разом и необыкновенно воудушевленно ответила «Воистину, воскресе!». У Ивлева радостно дрогнуло сердце. «Христос, воскресе!» — повторил священник. Ивлев вместе со всеми радостно повторил «Воистину, воскресе!». И ему показалось, будто на самом деле в мире произошло чудо, и все русские люди во всех храмах в одно мгновение прониклись чувством братства и единения. Гонимая добровольческая армия вновь принята в великую и родную семью соотечественников. Земля русская озарилась светом взаимной любви и радостно благовестит всеми колоколами об этом чудесном воскресении Егорлыкская церковь. Благовест идет по земле, и ночь сменяется праздничным рассветом, тьма уступает место великому воскресному утру. Когда же начался крестный ход, и Деникин со всеми молящимися пошел вокруг церкви, все лица простых казаков и казачек, озаренные дрожащим светом колеблющегося пламени свечей, казались Алексею необыкновенно родными и необыкновенно одухотворенными единым порывом и единой верой. «Воистину воскрес, Воистину воскрес! раздавалось всюду, и в Ивлеве росла надежда и крепла вера, что отныне белое движение неотделимо от народа. И эту веру в последующие дни подкрепляли очередные сообщения о новых и новых казачьих восстаниях против большевиков и на Дону, и на Кубани, и об отпадении от красных многих станиц, Наконец, разведка, посланная к Ростову, заметила, что на всем Северодонецком фронте красноармейские отряды проявляли странную нервозность. Их эшелоны под давлением какой-то силы поспешно отодвигались на юг. Не сразу выяснилось, что этой силой были немцы и трехтысячный отряд полковника Дроздовского, шедший впереди немецких дивизий, занявших уже Таганрог. Когда же пришло известие, что всего несколько дней тому назад немцы захватили Ростов, Ивлев с горячим негодованием воскликнул «Проворонили Ростов!» И только потому, что занимались мелкими кустарными операциями. Да, ничто так не угнетает, как полководческая виртуозность, которая, отказываясь от высшего, тратит силы и энергию на достижение ничтожного. — поддержал Алексей Родичев, любивший выражаться витиевато-красиво. — А я совсем не понимаю, почему Дроздовский, сходу взяв Ростов, вдруг ушел из него? — недоуменно разводил руками Долинский, разглядывая полевую карту на столе. — Неужто полагаешь, что немцы не выкурили бы Дроздовского из Ростова? — возразил Родичев. — Им плевать на белых и красных. Они... Сила и воцаряются на русской земле с тефтонской основательностью. Если бы и мы оказались в Ростове, то и нас, немцы, турнули бы оттуда. Или заставили бы служить им. А мы-то все-таки должны сохранять и сейчас верность нашим союзникам. Иначе, в конце концов, останемся без средств для борьбы с большевиками и теми же немцами. В комнату вошла жена хозяина дома. Высокогрудая донская казачка, и ставя на стол горячий пышный пирог с капустой, только что вынутой из печи, нараспев протянула. — Кушайте, господа офицеры, пирог. Сейчас и наливочки вишневой принесу домашнего изготовления. Кушайте в волю, не стесняйтесь. — Спасибо, Антонина Сидоровна, — сказал Долинский, свернув карту. — Спасибо вам, — женщина поклонилась в пояс. — Кабы не вы, большевики сничтожили бы моего Ванюшку. Это же он поднял казаков станиц станицы. Более трех недель возглавлял войну с отрядами красноармейцев. Ванюшка-то мой, атаман станицы. Вечером того же дня Деникин решил отправить всех раненых обозом в Новочеркасск. Узнав об этом, Ивлев побежал к Инне. — Собирайся в Новочеркасск. Там стабилизировалась власть Донского казачьего круга, и ты со своими ранеными будешь в безопасности. Черные ее брови недовольно сдвинулись. Устремив на Ивлево лучисто ясные полные укора глаза, Инна твердо отрезала. «Как можешь ты меня отправлять в Новочеркасск? Разве я здесь не нужна?» Ивлев помрачнел. «Война не кончилась», — продолжала Инна. «Новые раненые будут». И нигде они так не нуждаются в уходе, как на тряских телегах походного лазарета. Ох, Алексей, какие крестные муки принимают покалеченные бойцы! Плечи Инны передернулись. Еще месяц назад планета Земля представлялась мне планетой немалых радостей. А теперь вижу совсем другое. Человек хрупок. Стоит повредить или застудить, скажем, седалищный нерв, и он уже не в силах ступить на ногу. А мы с поля боя приносим людей с размозженными черепами и лицами, разорванными животами, перебитыми ногами, обожженных и иссеченных горячими осколками, а потом наши хирурги вынуждены еще кромсать их без всякой милости. Инна говорила горячо, с тоской, какой Ивлев даже и не подозревал в сестре. Она увидела доподлинное лицо войны и, как натура впечатлительная, не могла не говорить об этом без боли и протест. Она спрашивала, чем и когда окупятся потоки пролитой крови? Станет ли земля сколько-нибудь счастливей, если будут убиты еще тысячи молодых жизней? Кто поручится, что Россия, умывшись кровью, образумится и посветлеет? Овладев рядом задонских станиц, Деникин решил предпринять операции против трех станций Владикавказской железной дороги — Крыловской, Сосыки, Новолеушковской. 25 апреля войска прошли через кавалерийские хутора и, овладев станицами Екатерининской и Назамаевской, произвели в них мобилизацию казаков. 26 апреля днем захватили станицу Веселую и в ночь двинулись на Сосыку. Кубанский стрелковый полк бригады генерала Маркова шел в авангарде. Перед рассветом в три часа ночи, когда люди с трудом преодолевали мучительную, все сковывающую дремоту, раздались первые орудийные удары. Офицеры цепями зашагали по направлению к станции Сосыки, невидимой в ночном сумраке. Три красных бронепоезда, стоявшие на станции, открыли убийственный огонь по цепям наступающих хорошо освещая их яркими вспышками рвавшихся в воздухе снарядов. Застучали и пулеметы. И вот, несмотря на мелькавшую впереди белую папаху Маркова, атака захлебнулась. Наступавшие залегли. А потом, прижатые огнем бронепоездов, до полудня не могли подняться. Лишь в два часа дня, потеряв более двухсот человек Екатеринодарской молодежи, Марков повел кубанских стрелков за собой и отчаянными усилиями овладел, наконец, станцией и большой богатой станицей Павловской, а кавалерия Эрдели — Крыловской и Новолеушковской. Из трех красных бронепоездов удалось подбить только один — у станции Сосыка-Ейская. — Овчинка выделки не стоит, — сокрушался Марков. Ведь ради одного этого броневого утюга я потерял столько прекрасной молодежи. Из товарных вагонов на станции казаки перегружали на подводы мешки с сахаром, солдатским бельем, ящики с консервами. В тупике на запасном пути обнаружили вагон со снарядами французских заводов и два с винтовочными патронами. Когда об этом доложили Маркову, он горько усмехнулся. Французы давали снаряды и патроны бить немцев, а мы этими снарядами будем колотить русских. И большевики везли их к Батайску, чтобы отбиваться от германских войск. Получается, что я становлюсь невольным союзником немцев. В Павловском станичном правлении офицеры обнаружили целую гору пасхальных куличей, собранных станичниками для красноармейцев. Усевшись во дворе правления под Акацией, Родищев составлял список марковцев, погибших в бою под Сосыкой. Поручик Максим Козыра, полтавец по рождению, прапорщик Зеленский, студент петербуржец, ротмистр Виноградов, армавирец. Когда этот список просмотрел Марков, он не удержался, теряя лучших своих бойцов. Кубанский стрелковый полк переночевал в Павловской и, нагрузив подводы снарядами, двинулся в Задонье. — Операции на Сосыку я сыграл на руку немцам, — твердил Марков. — Большевики готовили кулак для удара по германским войскам, захватившим Ростов, а я сорвал им эту задачу. Если бы год назад мне сказали, что я стану пособником кайзера, я тому, кто это сказал бы, плюнул в лицо не ведаю, куда мы еще скатимся из-за своей внутренней междоусобицы. Вернувшись в Егорлыкскую, Марков с Ивлевым попали на совещание, проходившее под председательством Алексеева. На совещание решено было послать три делегации. Одну к генералу Краснову, атаману войска Донского для заключения договора о взаимной поддержке, другую на Украину в Киев для предварительных переговоров с Гетманом Скоропадским, третью — к германскому командованию в Ростов-на-Дону для выяснения намерений немецких войск в отношении кубанского края. Напутствуя последнюю делегацию, Алексеев сказал, «Нужно смело требовать, чтобы германское командование признало суверенитет Кубани и не переходило границ с кубанской власти». В конце совещания выступил Деникин, подводя итоги кубанскому походу, он объявил. Армия выступила из Ростова 9 февраля и закончила поход через 80 дней. Пройден путь расстоянием в 1050 верст. Это был глубоко страдный путь. Немало смертельных схваток выдержали на этом пути. В кубанских степях оставлены могилы 400 офицеров и вождя. Вывезено полторы тысячи раненых, следовательно, из трех тысяч, выступивших из Ростова, в строю осталась лишь одна тысяча, и эта тысяча участников первого кубанского похода оказалась костяком, который обрастает новыми мускулами.